Подписывайтесь вот здесь заново, что губернатор угрозами вынудил вас отказаться от заведения частного кредитного банка. Министр вертел в руках две бумаги. В одной купцы умоляют об открытии банка, а в другой клянут, этот банк на чем свет стоит. Ничего не понимаешь, что там творится в Архангельске. Дело дошло и до губернатора. «Ах так!» – осатанил он. «Этот щенок Сидоров осмелился пойти против меня. Подарез его? Хватайте, паршивца!» Дядя Ксанфий помог племяннику бежать из города. «И двадцати годков тебе нету. Сколько шума и треску от тебя? Скройся так, чтобы дух твоего здесь не было!» Сидоров появился в Красноярске, где пристроился на правах домашнего учителя к воспитанию детей оборотливого зарянского промышленника Василия Латкина, которого посвятил в свои планы создания на севере русского Эльдорадо. Юноша грезил о русских клондайках, какие не снились даже американским бизнесменам. Латкин умудрен опытом, легонько осаживал его, «Коль тебе своя шея недорога, так ломай ее. Я уже пытался освоить вывоз лиственницы с Печоры. Да шалеешь, брат. Не от добра покинул родимую Зырянскую Усть-Цильму». Михаил женился на своей ученице, Ольге Латкиной. Самоучкой постигал основы химии и геологии, вникал в славную историю мореходов и землепроходцев. Сибирь уже тогда пересыпала в руках бродяг червонные россыпи. Сидоров говорил юной жене, что можно сделать при отсутствии капиталов? Ничего. И все-таки можно. Надо на за гроши скупать участки, которые золотоискатели уже прочесали, но золота там не обнаружили. Не обнаружили, потому как нету там золота. Не всегда так. Надо уметь искать. По дешевке скупал он земли вдоль Енисея, с каждым годом поднимаясь все выше по течению реки, промывал породу в тазах, не теряя надежды, что рано или поздно, но в тазу сверкнет золотишко, и тогда грандиозные планы жизни станут явью». Целых пять лет, терпя жестокие лишения, искусный гнусом, он бродил по притокам Великой реки, а в 1850 году его занесло на подкаменную Тунгуску. Мрачно тут было, нелюдимо и жутковато. По следу одинокого золотоискателя шли хищные звери. Случайно поднял мох золото, отодвинул камень на берегу золота, Забежал по колено в реку, на него смотрело из-под воды золотое дно. Это было так неожиданно, что он даже не обрадовался. «Ну вот и миллионы», — сказал он себе. Возле своего дома в Красноярске он поставил пушки. «Это я в Архангельске от полиции до да от губернаторов бегал, а теперь возьми-ка меня, как пушкин». Пальну из своей личной артиллерии, так с любовь генерала вся по золоту сразу осыплется. Первогильдийские торгаши стали его уважать. «Коли ты, Мишка, миллионов нахапался, так первым делом езжай до самого Парижу. Городишко веселый, не хуже Тобольска выглядит. Я, он с кумом Пантелеичем, две недели в Париж пробыл, и ни денечка трезвым себя не помню. Завинтись и ты» пьянствовать, — отвечал Сидоров, — никто и здесь не мешает. У меня на уме другое. Хочу основать университет. Рехнулся. И где хочешь основать? Да здесь же, в Сибири. Но тут началась война в Крыму, и он сказал жене, Оля, сейчас в Севастополе поставлена на карту честь России. Я был бы плохим патриотом, если бы. И все, что дали ему за последние годы прииски, все безвозмездно отдал Сидоров на нужды армии. Кошелек стал пуст. Опять я обеден даже приятно начинать все сначала. А дела шли прекрасно. За 10 лет он намыл тысячу пудов золота, дав казне 3 миллиона чистой прибыли. И сильно разбогатев, отправился в Петербург, где предложил Академии наук принять от него доходы с приисков, дабы открыть в Сибири университет. Академики поняли Сидорова как должно. Университет нужен, ваш щедрый дар принимаем. Но тут пошли всякие мнения сановников, отписки министров.